Глава двенадцатая. Бросайте. Ненужная еда. Некоторая еда не имеет никакой ценности. Тем не менее, когда вам достается большая коробка конфет, которая вам совершенно не нужна, вы первым делом выставляете ее на общий стол, чтобы все ваши коллеги или домашние могли полакомиться. Кто же откажется от бесплатного угощения? Пару лет назад я читал руководителям нескольких компаний лекцию об охране здоровья на рабочем месте. В благодарность за проведенное мероприятие я получил от организаторов большую корзину сладостей. Уверен, у них были самые лучшие намерения, но учитывая тематику моего выступления, получилось довольно забавно. Тем не менее, вернувшись в офис, я просмотрел содержимое всей корзины в поисках хоть каких-нибудь полезных сладостей. Но, к сожалению, все 20 видов угощения были напичканы сахаром и рафинированными углеводами. В иной ситуации я бы выставил корзину на общую кухню или передарил бы кому-нибудь еще, но в этот раз такое решение показалось мне не слишком разумным. Если бы я оставил сладости на кухне, мои коллеги не удержались бы и съели пару-тройку конфет, что было бы не очень полезно для их здоровья. Почти треть от общего объема сахара мы получаем в виде перекусов, так что решение оставить конфеты коллегам было бы неправильным. Если мне дороги те, с кем я работаю, зачем подвергать их искушению Так что я выбросил корзину на помойку. Многие продукты лучше выбросить, чем съесть. В следующий раз, если вам подарят что-то вредное, просто отправьте это в мусорное ведро. В ресторане не соблазняйтесь бесплатным десертом или конфеткой.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 Тем же, кто страдает от диабета или ожирения, просто невозможно полностью отказаться от еды. Поэтому выбор правильного питания превращается для них в ежедневную борьбу. А общество делает эту борьбу еще более трудной. В ходе одного опроса половина участников признались, что выбирают ту же еду, что их коллеги, а не ту, что полезно для их собственного здоровья. А 35% респондентов пожаловались, что знакомые издеваются и шутят над их диетой. И почти треть опрошенных рассказали, что друзья часто заказывают им в ресторанах те блюда, которые они сами никогда бы не выбрали, так как те не соответствуют диете. Общественное мнение заставляет нас принимать неправильные пищевые решения. 56% участников опроса признались, что не раз нарушали диету, чтобы не обидеть хозяйку, начальника, клиента или родственника. Другие делали так, чтобы не выделяться из компании и есть то же, что и все. Вместо того, чтобы подвергать здоровье близких опасности, пусть и не нарочно, постарайтесь обратить общественное внимание на благо компании. Поддержите друзей, которые отказываются от торта или мороженого из соображений здоровья. А еще лучше последуйте их примеру и тоже сделайте выбор в пользу здоровой пищи. Постарайтесь отказаться от самой вредной еды в своем рационе. Покажите пример своим коллегам и родным. Совершенно не обязательно надоедать всем за ужином рассказами о своей диете. Но если друзья спросят, объясните им свой выбор. Поверьте, если однажды вы откажетесь от торта на десерт, то со временем заметите, что вся ваша компания перестала заказывать на ужин сладкое, даже если эта тема ни разу не поднималась за столом. Испорченный сон. На первый взгляд, будильник совершенно безобидная штука. Он был моим лучшим другом на протяжении многих лет. Чаще всего я позволял себе поспать еще минут 15 после звонка. У многих пробуждение по будильнику растягивается на полчаса-час. И все бы ничего, но это совершенно противоречит концепции крепкого и здорового сна. Исследования показали, что если вы разбиваете последние перед пробуждением часы на такие короткие отрезки, то это время не идет в зачет общего времени полезного сна. В течение нескольких следующих недель ставьте будильник на самое позднее время, чтобы у вас не было возможности поваляться после звонка. Старайтесь сразу встать с кровати. Эти дополнительные минуты сна позволят вам чувствовать себя более выспавшимся. Если этот вариант не помогает, поставьте будильник подальше от кровати, чтобы его нельзя было выключить, не вставая. Найдите часы или программку на смартфоне, которая не позволит вам досыпать после звонка будильника. Если и это не помогает, купите часы, которые приходится ловить по всей комнате, чтобы выключить будильник. Если вы привыкли просыпаться в одно и то же время по утрам, попробуйте обойтись вовсе без будильника. Правда, этот вариант не очень подходит тем, кому надо быть на работе в очень раннее время. Один мой друг избавился от будильника в спальне и с удовольствием рассказывает, как приятно просыпаться в тишине, а не от назойливого сигнала будильника. Свет от часов тоже может стать источником проблем. Если дисплей вашего будильника — это самый яркий предмет в спальне, вы поневоле будете смотреть на него бессонными ночами. А когда вы видите, что на часах уже два часа ночи, а вы так и не смогли уснуть, вы будете еще больше злиться и заснете еще позже. Для себя я нашел решение. Будильник, на который надо нажать, чтобы увидеть время. Он не светится в темноте и не мешает спать.